Глава четырнадцатая. Новый след. «Ну и бардак мы там устроили», — сказал Ларри чуть позже, когда маги ехали к месту предпоследнего преступления. Он покосился на дельца, сидящего рядом с Авророй сзади. Тот все еще был в отключке. «Да уж, на рынке о таком не скоро забудут. Надеюсь, в ближайшее время нам туда больше не понадобится», — ответил Фабиан. Чертов гад! Сбежать хотел. Избежал сбежал бы, если бы не Ро», напомнил Ларри, тепло улыбнувшись. Фабиан ухмыльнулся. «Хорошо, что ты не стал, как обычно, пререкаться, да?» Аврора ткнула его в плечо. «Не обращай внимания на него», подколол друга в ответ Ларри. «На самом деле, в глубине души он очень добрый». «Вы у меня сейчас оба пешком пойдете» пригрозил хохочущим спутником Фабиан. Черный автомобиль подъехал к стройплощадке. Ларри и Аврора с помощью магии проделали в ограждении большое отверстие. Фабиан выволок бессознательного продавца из машины и оттащил его к центру площадки. «Пора разбудить нашу спящую красавицу». «Давай!» – кивнул Ларри. «Ро! Пусть он даже не думает сбежать!» Конечно. Легко согласилась девушка. Над ее ладонями появились пурпурные магические печати. Фабиан встал над пойманным продавцом и прошептал заклинание. Делец шевельнулся, застонал и непонимающе осмотрелся. Ему понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Поняв, что происходит, он хотел было вскочить, но Ларри положил ему руку на плечо. «Не так быстро, дружок!» «Что вам нужно?» — выкрикнул делец. «Я ничего не делал!» «Неужели?» — осведомился Фабиан. «Магии клянусь!» «Скажешь, и это место тебе незнакомо?» Напустив на себя невинный вид, продавец покачал головой. «И это разве не ты в лимбе недавно трепал направо и налево про то, как урвал дорогущую безделушку с места убийства?» — спросила Ро. Худые плечи дельца поникли, вид стал совсем жалким. Торговец молчал какое-то время, раздумывая, сказать все как есть или попытаться выкрутиться. Наконец он решился. «Ладно, я это был. И здесь я тоже был. А вы что, из департамента?» «Да, и к твоему счастью, наши действия ограничены рамками закона», — с угрозой сказал Фабиан. Хотя, кто вспомнит о каком-то мелком дельце с рынка? «Да скажу я все, скажу», — устало отмахнулся продавец. «В тот день я случайно тут оказался. Услышал шум, заглянул, а тут трупы. А те, кто их сюда притащил, уже уходили. И вдруг как начали брехаться. Чуть глотки друг другу не порвали. Потом успокоились и ушли. А я пошел глянуть на тела но ничего не трогал, магией клянусь. «Допустим», — грубо пихнув его, сказал Фабиан. «Но ты все-таки кое-что забрал с места преступления». «Да», — сказал делец. «Кто-то из дерущихся обронил побрякушку. Но я в этом разбираюсь, и вещица была... Как бы объяснить? Необычная. Драгоценная, точно. Магическая». Я тогда еще подумал, что смогу выгодно ее продать. Правда, никто ее так и не купил. Фабиан протянул продавцу раскрытую ладонь. Тот ответил удивленным взглядом. «Давай эту штуку сюда», – потребовал маг, но воришка рассмеялся. «Наивные вы! Нет у меня ее уже!» «Куда ты ее дел, если не продал?» «Никуда», – помрачнел делец. «Они же за ней и пришли. Ну, те, кто тела сюда кинули, потребовали вернуть штуку. А я что? Мне с ними ссориться было как-то не с руки!» Фабиан сквозь зубы выругался, но тут же кое-что придумал. «Ларри, будь добр, одолжи что-нибудь вроде ручки!» Элементалист недоуменно посмотрел на друга, не сразу сообразив, что от него требовалось. Через секунду один из черных гранитных шариков завис над ладонью Ларри. Тот заставил шарик принять форму тонкой палочки, похожей на стилус для письма. Фабиан протянул ее продавцу. «Чего это?» «Рисуй», — приказал маг. «Что?» «Как побрякушка выглядела!» Теряя терпение, повысил голос Фабиан. Делец взрыхлил ладонью пыль на земле. Затем каменной палочкой он изобразил какой-то символ. «Вот так!» — закончив рисовать, сказал Делец. «Я не шибко хороший художник, но тут вроде ничего сложного. Я ее неплохо запомнил». В тот же миг прямо в его пальцах стилус снова принял форму шарика, который метнулся к руке Ларри. Делец отдернул ладонь и потряс ею. Фабиан достал смартфон, чтобы сделать фото символа. Убрав устройство, он грозно посмотрел на дельца. «А теперь вали отсюда!» – рявкнул маг. «Еще раз на месте преступления окажешься и убежишь, тем более с уликами. Добьюсь для тебя самого серьезного наказания!» Второй раз повторять не пришлось. Делец вскочил на ноги и побежал, взметая подошвами облачка пыли. А Фабиан хмуро смотрел на символ, контуры которого еще виднелись в пыли. Если это было какое-то заклинание, то маг его не знал. И все же символ казался ему знакомым. Он подумал о том, что уже мог его где-то видеть. Возможно, в одной из магических книг. Маг повернулся к друзьям. «Ладно, пошли. Я развезу вас по домам. А над этим...» Он кивнул на рисунок. «Надо еще подумать».